Глава десятая Дракон остался недвижим. Мне внезапно стало больно в груди. Я так и осела рядом с его мордой. Слезы сами выступили на глазах. Я опять собираюсь плакать от бессилия. Что же это за мир такой? — Нет-нет, из-за меня плакать не стоит, — раздался тихий голос. — Кто посмотрела на призрака, стоящего рядом? «Почему у меня не получилось? Что я делаю не так?» «Потому что поздно». Он опустился на корточки и протянул руку. Погладил меня по голове, словно маленькую девочку. «Нет, было бы поздно, если бы дракон был мертв, а сейчас он спит». Слезы бессилия моментально превратились в злость. «Это так, и я видел, как умирают драконы, и не понимаю, почему я до сих пор здесь». Камиль даже в виде призрака был прекрасен. В его глазах светилась боль. Я поняла, если ничего не сделаю, то буду винить именно себя в его гибели. Чёрта с два, ты не умрёшь! Я встала и, вообще не соображая, что творю, схватилась за красные рожки дракона и от души пожелала вернуть дракона к жизни. Моя магия словно вырвалась на свободу, обволакивая всю меня зеленым туманом. Моя последняя мысль была, надо начать изучать, как ею управлять, перед тем, как сознание меня покинуло. Приходила в себя с головокружением и тошнотой. Я что, заболела? Разлепив ресницы и с трудом подняв тяжелые веки, рассматривала незнакомый балдахин над головой. Альесия! надо мной появилось лицо Камиля. Ты не призрак! Я, протянув руку, схватила огненно-красную прядь волос. Тонкий шелковистый локон выскользнул у меня из пальцев. «Благодаря тебе! Но ты очень напугала нас!» «Анечка!» — я попыталась встать, но меня удержали за плечи. «Она спит. Проснется, служанка принесет. Сейчас глубокая ночь». Он помог мне сесть, подложив подушки под спину. «Так долго? А почему я не в своей кровати?» хмурилась я, рассматривая незнакомую обстановку. «Извини, я принес тебя в свою комнату», — повинился Камиль. Он присел рядом на кровать и гладил мою руку, лежащую поверх одеяла. «Думаю, я вовремя». Дверь открылась, и в нее прошел Витольд. В его руках был поднос с едой. «Мне есть хотелось, однако мучила тошнота. Но и это они предусмотрели. Мне сначала дали стакан с настойкой. Я принюхалась, вычленяя состав. Это мой сбор». Выпила, и через пару минут мой желудок успокоился и потребовал еды. Можно мне пояснить, что произошло? Почему я тут? Почему вы рядом? Едва первый голод был утолен, я взяла чашку с теплым питьем. Ты смогла меня вернуть? Камиль так и сидел рядом со мной. Это странно, и, наверное, объяснить можно только одним. Тебе этого очень хотелось. Да перестань, оборвал его Витольд, потому что она наша пара. Тут никакая магия бы не смогла помочь. Олеся, дело в том, что и мой оборот без твоего эликсира получился потому, что ты касалась заветного места. В моем случае это был серебряный шип, только для тебя он мягкий и не причинит вреда. Коснуться его чужой бы и не смог, его просто нет для других. В случае Камиля это рожки, плюс твой дар, эликсир и наверняка еще что-то нам пока неясное. — Ну, рожки же видны всем, — не поняла я связи с шипом. — Какими они тебе показались на ощупь? — поинтересовался Камиль, смотря на меня так, что я подавилась чаем и покраснела. — Бархатными! — я отдала пустую чашку, допив ее залпом. — А для остальных они покрыты ядовитыми шипами. — Что? — я даже замерла на краю кровати, пытаясь сползти с необъятного ложа. — Кто вообще придумал такую кровать? «Да, и пойми ситуацию правильно. Король объявил при всех, что ты его жена, а малышка его дочь. Он не отступится». «А меня кто-то спросил?» Его слова заставили меня замереть. «Почему ты не знаешь про парность? Почему нас к тебе тянет, а вот ты словно закрыта для нас?» Витольд обошел кровать и снял меня с нее, поставив на ноги, а Камиль накинул на плечи халат. Может, потому что я не хочу и буду искать способ это убрать? Ткнула я в свою кисть, в золотой рисунок на ней. Нет, это не ответ. Витольд подвел меня к двери ванной. Я знаю, что такое парность, но для меня это сказки. И прекрасно оцениваю свои шансы без этого вашего притяжения, окинула их взглядом. Они сейчас были в своих странных обтягивающих брюках и в одних белоснежных рубашках закрыла за собой дверь и оказалась лицом к огромному зеркальному полотну. Ага, красотка, бледная поганка под слоем загара, с синяками под глазами и тощая, как анорексик. — Что она имеет в виду? — спросил Витольд, и они переглянулись между собой. — Я думаю, она имеет в виду то, что недостойно нас, — рухнул в кресло Камиль. — Что за бред? Она прекрасна! — некромант посмотрел на друга непонимающе. Пока я спал, смог как дух слетать и посмотреть, где она жила. Послушал разговоры вампиров. Хорошие парни, кстати. Камиль посмотрел на дверь в ванную. Не томи! Она жила так бедно, что я не понимаю, как выжила. Травница, единственная на всю округу. Они никогда ничего не просили. Почему? Витоль тоже уставился на дверь, а затем его глаза расширились от той мысли, что к нему пришла. — Что ты понял? — одернул друга Камиль. — Ты уснул, почувствовав ее смерть. На мой призыв ее души никто не пришел. — Но она жива! — вскочил с кресла некромант. — И? А то, что это вселенная душа! И заклинание травница знала. Не думаю, что для нее было проблемой узнать или купить его. Те женщины не могли просить, потому что так было заведено всегда. Возможно, их род был связан клятвой. Она иная, может, все, и ей доносило больше, чем у предыдущих травниц. Это значит только одно. Боги все же не оставили этот мир. Камиль устало потер виски: нет, или да, или, возможно, нам дается шанс вернуться домой. Ведь нас, этот мир и соседние, так и не приняли. Мы всегда пили эликсир. Некромант начал мерить спальню шагами. — Что-то ты намутил какой-то бред, не соображу. Сам пытаюсь сформулировать, но да, звучит бредово, но так хочется верить. Если я хоть каплю правильно ухватил твою мысль, то понимаю, что парное притяжение для нее пустой звук. — Да, а еще наш золотистый братик очень ошибается, думая, что его неотразимость победит. Он ведь не знает, кто она на самом деле. Витольд довольно улыбался. — Я не понимаю тебя, — нахмурился Камиль. — У нас есть все шансы добиться ее расположения, а у него их ноль. — О, это обнадеживает, не так ли? Белый дракон тоже заулыбался. — Весьма. Что может быть приятнее, чем завоевывать женщину? Тем более мы-то с тобой так ни разу не воспользовались даром обольщения. А вот его величество очень любил девственниц, как только без чешуек не остался. — Она что-то говорила про план мести, — воодушевился белый дракон. — Вот, это наш шанс доказать ей, что мы в любом случае рядом. — Ну что же, начнем? — О да, они пожали друг другу руки. — Наша любимая женщина поверит в себя и заодно в нас. Витольд не спускал глаз с дверей ванной. — Обязательно, она расцветет, как драконий цвет. Камиль тоже смотрел туда же. «Сидеть тут без бестолку незачем. Я зевнула, глядя на дверь. Надо выходить. В спальне я тоже не останусь. Хочу к себе, хоть и там я не дома. Надо заняться переездом в Восточную башню». «Я иду к дочери», — решила сразу идти в наступление. «Да, конечно». Меня никто и не собирался останавливать. Я прошла мимо мужчин, вцепившись в полы халата. Мне открыли дверь, и я быстро пошла в сторону своей спальни остановилась только возле кроватки анечка спала сжав кулачки и чуть посапывая Кует... служанка спала на кушетке рядом увидев меня она попыталась встать шш приложила я палец к губам тихо легла на свою кровать укутываясь в одеяло нос спрятала в воротник теплого мужского халата он чем то приятно пах снова начала дремать завтра надо бы в лес то есть сегодня а вот смогу ли я вот в чем вопрос Проснувшись через несколько часов от голоса дочери, я наблюдала, как ее поднимали из кроватки. Надо тоже вставать. И судя по всему, уже даже не раннее утро, а значит, сегодня никуда не полечу. Но есть возможность заняться своим переездом. Ну и приготовить грядки для растений. Позовите мне после завтрака управляющего Илионе, попросила я служанку. Та сегодня была тиха и молчалива, искупав меня и натерев кремами, помогала одеваться. «Во дворе вас ожидает его величество!» Наталь кивнула на окно. Я подошла посмотреть. Действительно, его величественная золотая туша возлежала на белой брусчатке и нервно била хвостом. «Я сначала позавтракаю!» Расплылась в улыбке. План мести начал свое действие. «Да, леди!» Склонилась в реверансе служанка, пряча довольный блеск в глазах. Нас с дочерью проводили в гостиную, где ее начала кормить служанка. Я же, повернув голову, смотрела на дверь. Там стояли Камиль и Витольд. — Вы собираетесь садиться есть или нет? — непонимающе смотрела на них. — Без вашего приглашения неприлично! — улыбнулся Камиль. «Приглашаю — Приглашаю! — кивнула я на стол. И после того, как Витольд помог мне сесть, я начала наконец-то завтракать. «Спасибо — Спасибо! — поблагодарили они меня. — Нервничает? — злится! — хмыкнул белый дракон. — Ну, пусть тогда остынет, у меня еще дела, — понимающий кивнула. — С вашего позволения я займу восточную башню и чердак. Мне некомфортно в этих комнатах. — Вы тут хозяйка, может быть, займете третий этаж? — Он пуст, — Камиль отложил приборы. — Не совсем верно, мы оба, но я все же предпочту уединенность. Да и не вполне прилично жить с мужчиной на одном этаже. Это же супружеские спальни, — посмотрела на него. — Да. Вот заведете себе супругу и поселите ее там, — поспешила закончить завтрак. Разговоры меня не устраивали, как и намеки на то, что мы можем быть вместе, потому что я их пара. Поблагодарив за завтрак, я подхватила дочь и поспешила раздать приказы.